МАЛЕНЬКИЙ АНДРОИД Мех-6.0 стоял у зарядной стены ангара, один из сотен молчаливых стражей, наблюдающих за спешащими мимо пассажирами, с их парящими багажными тележками и возбужденной болтовней. Перед ней возвышался массивный тритон, опустившийся посреди ангара и загораживающий толпу. Встречающие сканировали чипы гостей и провожали их на борт. Первый рез всегда повод для праздника. Но этот казался ярче обычного, ведь Тритон был самым большим крейсером. Официанты подавали пассажирам бокалы шампанским, слуги уносили багаж. Женщины были в лучших кимоно, ханбоках и коктейльных платьях. Играл настоящий оркестр. В окружающей его атмосфере праздника корабль с его полированной металлической обшивкой и маленькими круглыми иллюминаторами, поблескивающими под лампами ангара, выглядел, с точки зрения Мех-6.0, угрожающим. Он не казался ей таким большим, когда она работала над ним, протягивая провода, спаивая части каркаса и привинчивая защитные панели. Тогда она чувствовала себя и своих братьев частью этого огромного металлического зверя. Тысячи крохотных движущихся частей, образующие одну эффективную машину. А теперь результат их трудов готов отправиться в плавание, и она больше не может сказать, что как-то связана с ним. Она чувствует лишь свое ничтожество перед его великолепием. А еще, наверное, она чувствует себя немного брошенной. Гости смеялись и болтали, обсуждая, сколько космических круизов уже совершили, а также красоту нового корабля и комфорт, который их ожидает. А 60 смотрела и слушала, и чувствовала электрический гул, согревающий ее изнутри. «Все на борт! Тритон отчаливает через 10 минут! Десятиминутная готовность! Все на борт!» Толпа редела. раздавались все более редкие монотонные сигналы ID-сканеров, регистрирующих последних гостей. Один трап поднялся и с грохотом закрылся. Вибрация отдалась в полу ангара и протекторах мех 6.0. Закрылся второй трап, третий. «Подождите!» – раздался голос женщины и звук торопливых шагов. «Мы идем! Мы тут!» – воскликнула она, задыхаясь и таща за собой маленькую девочку. «Вы как раз вовремя!» – сказал один из встречающих, сканируя ее запястье. «Можете идти!» Она рассыпалась в благодарностях, откинула с лица волосы. Стиснув руку девочки, она потолкнула вперед свою парящую тележку с багажом и взбежала по трапу. Сканер Мех-6.0 заметил что-то маленькое и плоское, выскользнувшее из рюкзака девочки и упавшее, кружась, к ногам встречающего. Тот ничего не заметил. Программное устройство Мех-6.0 сообщило о возникшем конфликте, И если она нашла что-то, потерянное человеком или украденное у него, она должна это вернуть. Но она не должна прерывать процесс погрузки, особенно когда капитан приказал задраить люки и готовиться к взлету. Трап начал подниматься. Мех-6.0 знала, что возможность возвратить вещь девочке упущена. Ее сенсор все так же был повернут к маленькой карточке. Трап наклонился, карточка соскользнула и полетела вниз, кружась в воздухе мимо сопровождающих, которые уже убирали веревочное ограждение, мимо ее братьев и сестер, застывших как статуи, мимо музыкантов, и приземлилась у протекторов мех 6.0. Рев корабельных двигателей снова привлек ее внимание к тритону, и ее сенсор поднимался выше и выше. Крыша ангара начала с грохотом и лязгом открываться. Сначала появилась тонкая полоска лунного света, потом широкий проем, заполненный звездами. Постепенно над ангаром развернулась целая галактика. Это было красиво. Мех-6.0 любила этот момент и с нетерпением ожидала его всякий раз, когда они завершали проект и готовились к запуску очередного корабля. Этот короткий проблеск галактики был не похож ни на что другое в ее мире, состоявшем из механизмов и инструментов и темных пространств внутри пустынных и тихих космических кораблей. Галактика — Теперь она это знала. Была просторной, яркой и безграничной. Скачок напряжения поразил мех 6.0, словно искра, ударившая в процессор, спрятанный под панелью на ее торсе. Она с удивлением повернула голову и посмотрела вдоль ряда точно таких же, как она, андроидов, сначала налево, потом направо. Они, казалось, не только не заметили этого внезапного разряда, но никто из них даже не смотрел в небо над головой. Скучные, нелюбопытные, они смотрели прямо перед собой. Мех-6.0 вновь посмотрела на корабль. Он оторвался от земли и поднялся на магнитные подушки под крышей ангара. Двигатели заработали на полную мощь, корабль поднимался все выше, потом взмыл в звездное небо и исчез. Аплодисменты смолкли, толпа начала расходиться, музыканты собирали свои инструменты. Крыша ангара вернулась на место и лязгнула, плотно закрываясь. Вскоре вокруг стало пусто. Три громких щелчка, и свет погас, оставив дроидов-механиков в непроницаемой тьме и полной тишине. В четыре минуты Мех-6.0 думала о звездах, которые, как ей было известно, всегда существовали там, снаружи, но оставались недостижимыми для нее. А потом вспомнила о карточке, которую потеряла та девочка. Сенсор мигнул, освещая все вокруг бледно-голубым светом. Ее соседи повернули головы, возможно, любопытствуя, но, скорее всего, с неодобрением, которое она проигнорировала, направив сенсор к своим протекторам. Вытянув руку, она зажала карточку между прорезиненными механизмами захвата и подняла ее. Карточка была тонкой, но жесткой, как кусочек алюминия. На одной стороне виднелась надпись, сделанная причудливыми светящимися буквами. Голограммы знаменитостей, коллекционный набор, 39-е издания, 124-й год, 3-е эры. Она перевернула карту, и перед ней возникла и начала вращаться мерцающая бледная голограмма. Она отдаленно напоминала подростка, который выглядел странно знакомым, с растрепанными темными волосами и широкой улыбкой. Мех-6.0 почувствовала, что ее вентилятор начал как-то странно сбоить, и спросила себя, что с ней не так. И если так пойдет и дальше, придется обратиться к обслуживающему механику. Однако эта мысль лишь промелькнула в ее сознании. Мех 6.0 открыла на животе отсек для хранения и положила карточку внутрь. «Может быть, когда-нибудь она ее вернет», — подумала она. Хотя ее статические подсчеты говорили, что этого, скорее всего, никогда не случится.